Глава 17. Социальный выбор. Левый или правый поворот. Деление на левых и правых – одно из самых укоренившихся в современной политике и одновременно одно из самых расплывчатых. Ныне левым или правым называет себя кто угодно. Левая и правая повестки становятся неразличимы до степени смешения, как любят выражаться юристы. Крайне правый Трамп перешел к власти с программой, во многом построенной на левопопулистских стереотипах. Путин, когда-то перехватив у коммунистов их левую антиолигархическую повестку, потом проводил в основном жестко правую политику в интересах бюрократии и новой олигархии. Определить, кто есть ху в современной политике, оказывается совсем непросто. С тех пор, как принадлежность к левому или правому лагерю определялась по рассадке в зале французского парламента, утекло много воды. Левизну и провизну определяли по-разному. Обычно левыми считаются ревнители госсобственности фанаты большого правительства и регулируемой экономики, поборники высоких налогов на имущих и обильных преференций для неимущих. В противоположность им правыми обычно называют себя энтузиасты свободного рынка, адепты маленького правительства, любители раздавать удочку вместо рыбы, убежденные, что Христос, накормивший толпу, мог бы обойтись и тремя хлебами вместо пяти, лишь бы не увеличивать государственный долг. В рамках своей задачи ограничусь рабочим пониманием левого и правого, пусть оно и не будет полным. Мне кажется, что в основе деления на левых и правых лежит отношение к равенству. Для левой политики характерно стремление к усилению равенства и подавлению неравенства. Правой политике свойственно признание неравенства, прежде всего имущественного, но и всякого другого, и попытка стимулировать неравенством экономическую активность. Разумеется, это крайние, чистые линии. Между ними множество смешанных форм, левоправых и право-левых. Но суть где-то здесь. Ни в обществе в целом, ни в экспертном сообществе нет однозначного отношения к проблеме равенства. Не надо путать с равноправием. Поэтому нет и не может быть однозначного отношения к левой и правой политике. Отношение к неравенству, как и мода, склонно к сезонным колебаниям. Когда уровень фактического неравенства в мире начинает расти, как сейчас, растет и соответствующая обеспокоенность появляется море исследований, иллюстрирующих ужасающие экономические, социальные и политические последствия неравенства. Соответственно, растет популярность левой идеологии. Когда повсюду торжествует уравниловка, и от этого падают темпы экономического роста, а бедность ради борьбы, с которой эта уравниловка и вводилась, начинает перехлестывать через край, возникает не меньшее море исследований о вреде равенства и пользе неравенства. Соответственно, растет популярность правых взглядов. Из этого можно сделать незамысловатый вывод, что окончательной, абсолютной истины нет ни в левой, ни в правой идеологии. Они как движение парусной лодки против ветра. Чтобы плыть вперед, надо двигаться галсами, то чуть направо, то чуть налево. А это, в свою очередь, означает, что смена правого и левого курса процесс циклический и, в общем-то, закономерный. Искусство политики отчасти в том и состоит, чтобы уловить момент, когда надо переключаться с движения налево к движению направо и наоборот. Особенность нынешнего исторического периода в том, что момент такого переключения опять созрел. Но в силу усложнения экономики и политики расширение ее многомерности стало очень трудно определить, с чего на что надо переключаться, то ли справа налево, то ли слева направо. В ситуации неопределенности появляются временные лидеры с расплывчатым идеологическим профилем, такие как Трамп, Джонсон, Сальвини, Путин, то ли левое, то ли правые Никто толком не разберет, какой на самом деле вектор у их политического курса. Возможно, в этом и есть их цель, потому что они хотят нравиться как можно большему количеству людей и пока с этим справляются. Но вечно так продолжаться не может. В какой-то момент на сцену выйдут политики с четким профилем. Кто же стоит сегодня на пороге и стучится в двери мировой политики? левые или правые Ответ на этот вопрос не так очевиден, как кажется. На первый взгляд Европа, да и не только она одна, в ожидании долгожданной победы так называемых ультраправых сил. Это и Лепен во Франции, и альтернатива для Германии, собственно, в Германии, и Северный Альянс в Италии и так далее. Это так очевидно, что новоявленный русский царь решил построить из этих сил очередной священный союз для защиты традиционных европейских ценностей. Но для меня очень большой вопрос, насколько все эти силы, позиционирующие себя как правые, привержены правой идее. Ведь большинство так называемых правых идут с латентной левой повесткой в рукаве. А причина, по которой они так преуспели в политическом покере, кроется в том, что настоящие левые временно сошли с дистанции, заблудившись в дебрях миграционной политики и тем самым освободив правым свое исконное место что же так смущает традиционных левых и даже заставляет их тесниться, уступая место на пьедестале правым, продвигающим левые идеи. Ответ лежит на поверхности. Традиционная левая повестка оказалась смазана наложенной поверх нее миграционной повесткой. Корнями все это уходит в раскол традиционной базы левых идей и выделение из нее базы новых бедных и непрошенных бедных. Новые бедные — это относительно бедные. То есть люди, качество жизни которых несопоставимо выше, чем у действительно бедных людей прошлого, но которые ощущают себя слишком бедными на фоне растущих доходов новых богатых и проникаются нищенским самосознанием. Непрошенные бедные — это действительно бедные, в основном иммигранты, временно и нелегально трудоустроенные, находящиеся вне защиты закона. Доля таких людей в развитых экономиках мира огромна. То есть проблема левых с традиционной повесткой в том, что их социальная база уходит из-под ног. Бедные стремительно превращаются в новых бедных, готовых воевать сразу на два фронта — и против богатых, и против непрошенных бедных. А поскольку, как известно, самая жестокая конкуренция разгорается на паперти, война против непрошенных занимает умы новых бедных даже больше, чем война против богатых. Все это блестяще продемонстрировал казу скорбина в Великобритании. Даже сверхрадикальная социальная повестка лейбористов не смогла перебить тему Брексита в глазах их традиционного избирателя, что привело к неудаче лейбористов вместе с консерваторами на выборах в Европарламент. В этот пролом и хлынула правая волна. Правые, взяв на вооружение псевдолевую повестку, воспользовались замешательством традиционно левых, не определившихся четко в вопросе иммигрантов, и обеспечили себе значительный успех. Однако есть основания предполагать, что этот успех носит временный характер. И вовсе не потому, что левая идея имеет какую-то особую сакральную силу. Просто сейчас, после нескольких десятилетий политики правых, вызвавшей резкий рост неравенства и социального расслоения, востребована левая повестка. Следующий длинный цикл будет посвящен борьбе с неравенством, а не наоборот. Потом будет что-то другое, и кто-то поднимет флаг правого дела. Но здесь и сейчас, в западном мире, нас, скорее всего, ждет глобальный левый поворот, о чем в разных форматах я не устаю говорить последние 15 лет. Таков общий фон. А что же Россия? Как это все отражается на ее перспективах? Россия, как всегда, в тренде, но здесь все еще более запутана, потому что на расклад между левыми и правыми накладывается не столько нелюбовь к иммигрантам, сколько, во-первых, ностальгия по социализму, который сплошь и рядом путают с социальным государством, и, во-вторых, реальные рудименты социализма, отпечатавшиеся в сословном характере российского общества. СССР представляет обществом, в котором отсутствовало неравенство. Это и так, и не так. В абсолютных цифрах различие между положением простого рабочего и члена полетбюро было не столь велико, особенно если брать во внимание сегодняшние стандарты. Но в относительном выражении различие между стратами советского общества было колоссальным и постоянно росло. До самого последнего момента этот рост идеологически сдерживался и не выходил на поверхность через демонстративное потребление и его пропагандирование. Но когда коммунизм приказал долго жить, ситуация вышла из-под контроля. И Россия предстала страной с одним из самых высоких уровней неравенства. Неправильно говорить, что неравенство возникло в 90-е. Но именно в 90-е оно в результате неумелых действий вышло на поверхность и взорвало социальное перемирие. В 21 век Россия вошла страной с одним из самых высоких в мире индексов неравенства. В США похожий. Разрыв в доходах и образе жизни различных социальных страт выглядел еще более недопустимо с учетом давней советской привычки людей хотя бы к внешнему равенству. Все это привело к тому, что продвижение в какой-либо демократической форме правой идеи в России начала нулевых стало практически невозможным. На фоне резко возросшего социального расслоения и при очевидно усилившейся ностальгии по советскому прошлому, Любая идея, прямо или косвенно оправдывающая дальнейшее расслоение общества, была бы отвергнута массами сходу. Возник сложный выбор. Либо правая идея, под знаменем которой проводились постсоветские экономические реформы, включая возврат права частной собственности, либо демократия, формирование которой было смыслом и целью политических реформ. В тот конкретный момент исторического развития правая идея и демократия в России вместе уже не сочетались. Именно тогда, находясь в условиях, способствующих переосмыслению многих привычных стереотипов и позволяющих взглянуть на вещи под неожиданным углом зрения, я предложил реформаторским и демократическим силам всем, кто нацелен не на прошлое, а на будущее и видит Россию современной модернизированной страной, сделать однозначный выбор в пользу демократии и сменить знамя. Понимание того, что общество больше не примет правую идею, Хотя ее потенциал в России не был исчерпан, и работа, которую следовало провести под этим знаменем, не была и близко доведена до конца, заставила меня выступить с призывом к левому повороту. Предлагая совершить крутой маневр, я не становился сторонником коммунистических и левацких идей. Речь шла о другом. Пришло осознание, что социальное расслоение общества достигло угрожающих масштабов, и оно более обществом не принимается. Что в такой стране, как Россия, вообще изначально было утопией придерживаться при проведении реформ чисто либертарианских взглядов. Что государство не может далее оставаться в этом вопросе сторонним наблюдателем и должно принять экономические и политические меры, направленные на выравнивание наметившегося социального дисбаланса. Что это значит, в конце концов, что с мечтой о маленьком государстве в России надо распрощаться и надо учиться нормально управлять нормальным государством и контролировать его. К сожалению, многие из тех, к кому был обращен мой призыв, его не услышали. Впрочем, по независящим от меня причинам, я не мог активно участвовать в этой дискуссии и больше наблюдал за ней со стороны. Так или иначе, но основной костяк сил сопротивления ползучему авторитаризму и неототалитаризму, те смелые, порой до отчаяния, люди, которые не пошли на компромисс с режимом и продолжили идейную и политическую борьбу за права человека, против произвола власти и за демократические ценности, оставался на правых, даже либертарианских позициях, пропагандируя ценности свободного рынка, преимущества капитализма и прелести маленького государства. Возможно, это было справедливо, но в той обстановке вряд ли уместно и практично. Ситуация усугублялась тем, что при отсутствии реально сколь-нибудь значимой левой идеи в России было и осталось полным-полно левацких и псевдолевых идей. Идеологическое и политическое пространство полно деятелями, паразитирующими на советской ностальгии старшего поколения и продающими левую идею как социальный транквилизатор. Неудивительно, что у изрядной части критически настроенного формирующегося гражданского общества выработалась идиосинкразия к самому слову «левый». Все левое стало отвергаться априори как элемент советской архаики. В результате место оказалось вакантным. Как известно, свято место пусто не бывает. И на левую идею нашелся самый неожиданный покупатель, правящий режим. Если те, к кому я обращался, меня не услышали, то в Кремле очень хорошо осознали ценность левой идеи. Правда, я полагал, что ее надо соединить с демократической идеей. А в Кремле ухватились за левую идею наоборот, как за инструмент свертывания демократии и выстраивания постсоветского авторитаризма. Под прикрытием популярных лозунгов борьбы с финансовой олигархией Кремль начал развертывать фальшивую левую программу. На словах, стремясь к сокращению разрыва между богатыми и бедными, обещая широкое развитие разнообразных социальных программ, рекламируя свою модель социального государства. Пик этого популизма пришелся на 2007-2008 годы, когда стал активно продвигаться концепт национальных программ в области здравоохранения, образования, культуры и так далее. Поначалу этот недемократический левый поворот дал очень хорошие политические всходы. На фоне обильных доходов от продажи сырьевых ресурсов по сверхвысоким ценам и при сохраняющейся видимости стабильных отношений с Западом, что давало еще и дополнительную возможность привлечь кредитные ресурсы и инвестиции, на социальном направлении удалось сконцентрировать немалые ресурсы, подняв таким образом уровень жизни значительных групп населения на почти докризисный уровень и даже кое-где побив советские стандарты. Это обеспечило мощную поддержку режима со стороны общества и привело к знаменитому общественному пакту «Хлеб в обмен на демократию», итогом которого стало формирование замкнутой авторитарной системы. Однако путинский социальный рай продолжался недолго. Ни к какому новому равенству эта политика не привела. Да, по сравнению с 90-ми доходы и уровень жизни весомой части населения существенно поднялись. Но доходы главных бенефициаров путинской политики, новой бюрократии и пристегнутого к ней полукриминального бизнеса росли еще большими, почти космическими темпами. Социальное расслоение не только не уменьшилось, но и заметно выросло. Появился новый олигархический класс Путина, состоящий из его опричников. Выросли доходы подавляющей части старой прослойки сверхбогатых. То, что происходило в Москве на национальном уровне, многократно дублировалось в провинции где точно так же увеличивался разрыв между общественными слоями. Получилась фантастическая картина. Проводя на словах левую повестку, на деле режим способствовал еще большему расслоению общества и росту неравенства во всех сферах, причем в самой примитивной, практически сословно-феодальной форме. Пока денег было не просто много, а очень много, никакого диссонанса из-за этой своей псевдоволевой повестки режим не испытывал. Сверхдоходы позволяли безболезненно отстегивать массам откупные платежи, практически не снижая темпов накопления богатств у привластного клана. Эта легкость бытия развращала. Социалистические идеи стали все чаще перемежаться с идеями националистическими и даже милитаристскими. Как известно, из социализма и национализма нередко рождается гремучая смесь. Собственно, поворот в сторону национальных социальных программ с самого начала проходил под аккомпанемент Мюнхенской речи Путина, 2007 год. Их старт уже сопровождался акцией по отторжению от Грузии двух автономий Южной Осетии и Абхазии, 2008 год. А в период расцвета путинского социализма на пике роста благосостояния постсоветского народа началась война с Украиной, 2014 год. И здесь случился сбой. В условиях войны денег на поддержание социальной иллюзии стало не хватать. Что случилось с путинским социальным государством с началом эпохи гибридных войн? Коротко говоря, оно утонуло. Во-первых, после кризиса 2008 года изменилась мировая конъюнктура, и цены на сырье сами по себе поползли вниз. Во-вторых, подготовка к войне, восстановление автономного ВПК, пусть и исключительно для виду, дело не дешевое а в насквозь коррумпированном государстве и вовсе непозволительная роскошь, даже для самого сильного бюджета. В-третьих, в долгосрочной перспективе лишение доступа на мировые кредитные рынки и торговые ограничения, накладываемые санкциями, вещь не такая уж и смешная, как об этом твердят по Первому каналу. В этом случае, похоже, одни только искандеры и смеются, все остальные плачут. в самая продвинутая и экономически перспективная часть общества стала массово покидать страну и экономически, и даже физически. Жизнь-то у всех одна, и тратить ее в загородки для буйных не каждый захочет. То есть случилась примитивная вещь. Доходы упали, а расходы резко возросли. Пирога на всех стало не хватать, и государству пришлось выбирать, за счет кого дальше подниматься с колен. Какую позицию в этом вопросе должен занять демократически ориентированный гражданин? Должен ли он придерживаться правой или левой повестки? На самом деле, Уже в самом вопросе есть некоторая некорректность. Как сказано выше, противопоставление правого и левого движения правой и левой идеей в современном мире и особенно в России носит несущественный, относительный характер. И левое, и правая теперь только тактические ходы, а не долгосрочная политическая стратегия, как это было раньше. Нет левого Путина и правого Трампа. Все это мифология и приспособленчество, Ну и, конечно, левое и правое в России совсем не то, что в Европе. Что такое классическая правая повестка на Западе? Это возможность максимально зарабатывать и не делиться с другими, в первую очередь через налоги, выплачиваемые государству. Поэтому и государство, и налоги должны быть маленькими. Другой признак правой повестки – индикатор. Отношение к сверхпотреблению. В Европе сверхпотребление почти нигде не приветствуется и сдерживается культурными и фискальными мерами. В таком свете российская власть, по сути, правая, ибо классическая правая повестка в России декларируется ею прямо и без обиняков через уникальную плоскую налоговую шкалу. И поощрение государством и обществом сверхпотребления сверх всякой меры. В связи с популярностью антикоррупционной темы о сверхпотреблении, надо сказать отдельно. У нас госслужащие какие только дворцы не строят. И буквой ЗЮ, и буквой Ж общество все терпит. Россия — родина не слонов, а шубохранилищ. Избыточность во всем. Арабский масштаб, африканское качество и азиатский помпезный стиль. И все это с претензией на Версаль. На свете немного стран с таким демонстративным сверхпотреблением. И здесь не важно, на ворованные или на свои. Здесь важно, что в нормальном обществе это просто неприлично. А в России прилично. Общество у нас, в отличие от Запада, спокойно относится и к плоской налоговой шкале, и к варварскому сверхпотреблению. Есть неприязнь, но не классовая ненависть. Более того, многие гораздо жёстче относятся к минимальному преимуществу соседа, чем к роскоши незнакомого богача. Соседская дверь, обитая железом, раздражает больше, чем кованая ограда дачи Сечина. Это требует разъяснения. Ответ не лежит на поверхности. Он скорее исторический и философский, чем чисто политический. В России сохраняется рудиментарная сословная структура потребления и, соответственно, шкала социальных притязаний поэтому претензии россиян к власти в области социальной политики до сих пор имеют сословно ограниченный характер. Люди хотят малого, но этим малым никогда не поступятся. Они крепко держатся за статус-кво и за свои скромные социальные блага, не желая терять их даже тогда, когда эти блага имеют чисто символическое практическое значение. Привилегии высшей касты волнуют людей гораздо меньше, чем это многим кажется. История с пенсионной реформой лишь на первый взгляд имеет иррациональный характер. Люди очень задеты повышением пенсионного возраста, мерой правительства, которое в практическом смысле на большинстве из них, если и скажется, то в отдаленной перспективе. Но тут дело скорее не в практическом значении, а в нарушении баланса. Отнимаются пусть и будущие, но психологически важные привилегии низшего сословия. В отличие от Запада, россияне в массе своей признают сословные границы и не пытаются их сломать. Индивидуально перейти — это пожалуйста, а сломать — нет но при этом они требуют сохранения и даже повышения качества жизни внутри этих сословных ограничений. И на любое относительное снижение этого качества, каким бы мизерным в абсолютном выражении оно ни было, реагируют крайне болезненно. Вопрос о том, возможно ли, а главное, нужно ли, ломать эти сословные границы в ближайшей исторической перспективе остается открытым. Эта задача точно не первоочередная, поскольку требует настоящей революции в сознании. Сословная природа российского общества препятствует развитию в стране настоящей левой идеи. В чем состоит типично левая повестка в Европе помимо о экономики? В прогрессивном подоходном налоге. В России эта тема не работает. Люди не видят связи между ухудшением положения другого сословия и улучшением положения внутри своего сословия. 13-процентный налог – не тема для серьезной дискуссии. На самом деле в России потому и нет структурированной левой повестки, Что ее надо создавать, осознавая сословную специфику? Правильно выстроенная социальная политика – мощнейший рычаг для переворачивания пирамиды власти. Почему это так важно? Путин – не смешанный политик. Он радикально правый. Левизна для него – это фальшпанель. Будучи подражателем технологии лидеров фашистского типа, он, подобно Солярису, меняет маски по ситуации. С 2003 года он прикрывает свой курс левыми лозунгами. Но, как и все в этом режиме, декларируемая им левая повестка – это симулякор. По сути, в этом нет ничего нового, как нет ни настоящего самоуправления, ни настоящего федерализма, так и нет настоящей левой повестки Путина. Хотя ее маску будут использовать ситуационно и впредь, по мере дряхления режима. При этом ситуация будет только катиться под откос. Изменяться от плохого к худшему, так как для России нет места в сфере индустриального производства в мировом разделении труда. Конвейер не наше, к тому же это место все равно занято. Нас может спасти только высококвалифицированный труд, но мы, к сожалению, уменьшаем престиж образования и урезаем расходы на него. Продолжает расти сословность общества. Дети не видят ценности высшего образования, соответственно, им некуда будет деваться потом, когда они станут взрослыми. Это запрограммированное массовое обнищание. Здесь есть и, возможно, неосознанный политический компонент. Управлять бедным обществом легче. У бедных людей ожидания занижены. Тем самым Путин консервирует сословный уклад на десятилетия вперед. Закладываемая модель, при которой большая часть населения не сможет прорваться вверх из-за фактического образовательного ценза. Такая матрица не способна эволюционировать, и ее придется ломать. На этом режим можно и нужно ловить. Демократическое движение должно противопоставить левому симулякру режима реальную левую тактическую повестку. Причем не абстрактную общеевропейскую, это в России не работает, а вписанную в российские сословные реалии. Что же такое тактическая левая повестка в современных российских условиях? Ничего сверхъестественного. Это сочетание двух позиций. Последовательная борьба со сверхпотреблением и жесткие гарантии сохранения а по возможности и повышения нишевых мер социальной поддержки для основной массы населения. Кажется, что со сверхпотреблением в России бороться невозможно ибо четко выраженного запроса на это со стороны общества нет, несмотря на яркую антикоррупционную кампанию оппозиции. Люди испытывают возмущение, которое, однако, ограничится бывательским любопытством и не преобразуется в энергию политического действия. В итоге все уходит в песок. Правда, есть одна мелкая, но существенная подробность. Люди готовы мириться со сверхпотреблением отцов, но не готовы признавать право на сверхпотребление детей. Легитимность наследования крупных состояний в России, будь то олигархические семьи или чиновничьи династии, остается под большим вопросом. Сословная толерантность не переносится на следующее поколение. Поэтому есть окно возможностей для эволюционного решения проблемы через введение экспроприационных ставок налога для наследования сверхкрупных состояний. В том же, что касается социальных гарантий для широких слоев населения, Россия обречена оставаться социальным государством где долгое время будут сохраняться рудименты советского социализма. Эксперименты вроде монетизации льгот и повышения пенсионного возраста, в которые, как в штопор, периодически срывается режим, в условиях России политически неприемлемы. Демократическое движение завоюет массовую поддержку только в том случае, если сможет занять в этом вопросе четкую и однозначную позицию. Все проблемы финансового и фискального характера придется решать за счет ускорения темпов роста экономики, снижение коррупционных издержек и налога на наследование, а не за счет неприкосновенного запаса советских льгот. Если и суммировать сказанное, тактически левая повестка демократического движения на данном этапе может выглядеть как двухтактная. С одной стороны, поэтапное ограничение сверхпотребления с помощью конфискационного по своей природе налога на наследование сверхкрупных состояний, и с другой стороны, гарантии сохранения и даже плавное наращивание, базовых социальных льгот прежде всего в здравоохранении, образовании и социальном обеспечении. За минувшие годы фальшь социальной политики режима выявилась в полной мере. Левая повестка превратилась в ритуальную отмазку. Продолжая на словах изредка поминать свои национальные проекты, на деле правительство развернуло настоящую войну с собственным населением за оптимизацию социальных расходов. Почти треть образовательных и медицинских учреждений пошла под нож. Зарезали под горячую руку даже священную корову социалистического прошлого, низкий пенсионный возраст, а материнский капитал плавно растворился в девальвации рубля и превратился в еще одно мало что решающее рутинное пособие. И так далее. Но другая священная корова выжила. Это сверхдоходы правящего клана, который успешно пережил все деофшоризации, увеличив свои капиталы как на выводе из страны, так и на обратном вводе. Верхом цинизма стали массовые выкупы государством неликвидных активов по завышенным ценам у прикорбленных предпринимателей и бюджетные компенсации лицам, пострадавшим от санкций. Последнее выглядит особенно мерзко на фоне пармезановой войны, контрсанкций, которыми отбомбились по Воронежу, лишив средний класс доступа к качественным продуктам питания. Таким образом, в условиях кризиса и необъявленной войны с Западом режим на практике стал реализовывать типично правую политическую повестку, оптимизацию за счет бедных в интересах богатых. Крым оказался не столько наш, сколько за наш счет. Если наметившаяся тенденция сохранится, а нет никаких оснований полагать, что она резко изменится, то вскоре тема левого поворота станет такой же актуальной, как и 15 лет назад. Социальное расслоение будет расти утроенными темпами, теперь уже не только за счет новых богатых, но и за счет появления новых бедных, тех, чье благосостояние — резко упала в результате кризисной оптимизации, спровоцированной необъявленной войной. И темы бедности, социального неравенства и несправедливого распределения сырьевой ренты вернутся в топ политической повестки. Но у режима погрязшего в войне ради собирания осколков империи уже не будет возможности снова перехватить эту повестку. Можно предположить, что перед движением сопротивления опять встанет та же дилемма, что и в начале нулевых левый поворот и демократический приход к власти или правая идея и очередная политическая изоляция. В условиях галопирующего неравенства, когда общество все больше проникается левыми идеями, рассчитывать на приход к власти демократическим путем, предлагая правую и даже крайне правую, зачастую либертарианскую повестку, рекламируя привести маленького государства и потенциал свободного рынка, это заведомая утопия. Действуя таким образом, наиболее боеспособная часть гражданского общества рискует навсегда исчезнуть с политической сцены и перейти даже не в партер, а на галерку. Сцену же займут комедианты и авантюристы. Сегодня снова сложились условия, которые существовали в тот момент, когда я писал свой левый поворот. Для оппозиции было бы непозволительной роскошью упустить случай вернуться из фейсбучной тусовки в реальную политику. Если не сложится демократическая коалиция с левой повесткой, то шансы на мирный транзит власти демократическим путем будут невелики. Режим будет висеть на волоске до тех пор, пока этот волосок не перережет революция снизу, на волне которой к власти придут новые большевики. В этом случае есть риск, что русская история зайдет еще на один штрафной круг. А в итоге Россия уже навсегда выпадет из актуальной всемирной истории.